Глава 13 Никто не знал, что ждет их за пляжем. Было еще темно, когда мужчины вытащили лодку на берег, и все выбрались из нее, замерзшие, растерянные, но живые. «Где мы находимся?» — спросила Амалю отца, который этого не знал. «Где-то между Тель-Авивом и Хайфой», — ответил рыбак. «Может быть, около Тантуры, Умхалида или Кесарии?» Продираясь через кустарник, они взобрались на дюны. Жорж наказал детям держаться вместе, а Маль взяла бабушку за руку. Они нашли извилистую тропинку, по которой двинулись через чертополох и колючки, и, наконец, когда рассвело, показались силуэты домов. Даже в полутьме было видно, что это арабская деревня. Старые каменные стены, куполообразные крыши — Минарет на фоне утреннего неба. Люди с облегчением поспешили туда. До них доносились голоса и шум двигателей. Кто-то выкрикнул что-то в сторону деревни, но Жорж схватил кричащего за руку. «Тихо!» Все остановились. И только теперь разобрали, что обрывки слов, которые они слышали, были на иврите, «Короткие военные приказы». Затем тишину разорвал взрыв. Все припали к земле. Мариам бросилась на Амаль, чтобы прикрыть ее своим телом. Почва содрогнулась. Второй взрыв. Затем третий. Камни градом сыпались сверху. Взрывали дома. Они медленно поползли назад через колючки, через пыль, через оливковую рощу под громом взрывов. Все думали об одном — «А где же жители? Что с ними сделали? И что будет, если нас найдут?» Они укрылись в оливковой давильне. Тридцать обессиленных человек упали на земляной пол и тут же заснули. Только двое мужчин, Рыбак и Жорж, остались дежурить у окон, усталыми глазами всматриваясь в поля. Амаль и Джибриль прижались к теплому телу матери — Позже Жорж вместе с Башаром и другими мужчинами отправились на поиски какой-нибудь еды. Женщины хотели тоже пойти с ними. Разгорелся спор, и мужчины настояли на своем. Они вернулись с недозрелыми фигами, травами и ягодами. Вооруженных людей они не видели, но не видели также ни крестьян, ни женщин на полях. Только цикады стрекотали. Оглушительная тишина. С наступлением темноты они отправились в путь на восток, не понимая, где именно находятся. Они знали, что арабское государство должно возникнуть где-то дальше вглубь страны, в направлении Иордана, и надеялись, что там смогут укрыться от еврейских ополченцев. Их группа шла по проселкам, через поля, навстречу восходящей луне, Ноги горели. Потом наткнулись на дорогу. По ней дошли до перекрестка, где и обнаружили дорожные указатели. Позже Амаль часто задавалась вопросом, что случилось бы, если бы они тогда повернули на восток с Рыбаком и остальными, если бы Мариам не настояла на своем. Ее родители жили в Лидде, в городке к югу от того места, где они оказались, и не очень далеко от Яффы. Так что вместо похода в неизвестность она решила искать убежище у родителей. Она этого даже не стала предлагать. Нет, просто решила, и ничто в мире не могло ее разубедить. Взяв за руки Амаль и Джибриля, она велела Башару следовать за ней. Жорж и его мать подчинились. Все-таки Лидда находилась на территории, которая в соответствии с планом раздела Должна была отойти арабскому государству. Была надежда, что арабские бойцы защитят город, когда они наконец-то придут на помощь. Поначалу казалось, что судьба благоприятствует плану. Их подобрал грузовик и довез в соседнюю Рамлу. Оттуда было всего несколько километров пешком. Издалека Лидда выглядела прежней, какой Амаль помнила ее по визитам к бабушке и дедушке, сельская подружка шумной Яффы с ее кафе и клубами. Лидда мирно лежала на равнине, окруженная кукурузными полями, абрикосовыми и миндальными деревьями. Широкие аллеи акаций и низкие дома, каменные стены которых обвивала дикая Бугенвиллея. Старый рынок, где окрестные крестьяне предлагали фрукты, овощи и животных, а слов. верблюдов и кур. Дом родителей Мариам был скромнее виллы Бишары, Одноэтажное квадратное здание из светлых камней с зеленой входной дверью. Над дверной рамой Амаль увидела каменный барельеф, который ей всегда нравился. Святой Георгий, змееборец верхом на коне, покровитель палестинских христиан». 303 году он был замучен и обезглавлен римлянами в Лидде, на родине его матери, потому что не отрекся от своей веры. По легенде, его стойкость произвела столь сильное впечатление на жену императора Диоклетиана, что она приняла христианство. Когда Мариам познакомилась с Жоржем, его имя показалось ей добрым знаком. Дом ее родителей — находился напротив церкви святого Георгия, возведенной над могилой святого, бок о бок с мечетью Альхидр. Неподвижные головы пальм возвышались над домами, в залитом солнцем городе ощущалось напряжение, висело ожидание беды. Улицы были полны людьми, старики и больные лежали в тени на матрасах, Женщины сидели перед газовыми горелками, дети с давно не мытыми волосами бегали вокруг. Беженцы из деревень, окружающих Яфу. Салама, Джареша, Кафрана. Вопреки их ожиданиям, хозяева приняли их со смешанными чувствами. Мона, сестра Мариам, поблагодарила Бога, что видит их живыми, и сразу же захлопотала с угощением. Они уселись в круг за низким столиком и жадно принялись поглощать лаваш с хумусом за и оливковым маслом. Под высоким сводчатым потолком стояла приятная прохлада, но Ибрагим, отец Марьям, явно не обрадовался их появлению. Он всегда отличался от Джоржа. Если один был обходительным торговцем в английском костюме, то другой — гордым крестьянином в полосатом халате и куфии, сроднившийся со своими полями и укорененный в традициях. Отношения между ними никогда не были простыми, что объяснялось отчастью спесью, которую городской класс питал к филлахам. Ибрагим же стал сам себе хозяином, прикупил немного земли, и этого было достаточно, чтобы перестать работать на других землевладельцев. Когда он пренебрежительно отозвался о беженцах из окрестных деревень, Жорж понял, что тесть упрекает и лично его. «Они бежали, как овцы!» «Ты что, не слышал про Дейр Ясин? Про Эйн Зейтун и Балаты Шейх?» Я лучше умру на своей земле, чем отдам ее врагу. Жорж видел в глазах Ибрагима обвинение в предательстве. В те дни многие крестьяне обвиняли в этом представителей городского класса. Мол, они спасались благодаря своему богатству, бросая народ на произвол судьбы. — Я что, должен был отправить их в море одних? Твою дочь, твоих внуков. Я предупреждал тебя с самого начала. Сперва они покупают наши семена, а теперь стреляют в нас. Ты слишком любишь комфорт, Абу-Башар. Боишься стать мучеником, как твой брат. Никто ему не возразил. Легла тяжелая тишина. Амаль, не знавшая, что означает дэр ясин Чувствовала только, что им здесь не рады. Затем пришли ее двоюродные братья Амир и Хабиб, уже почти взрослые мужчины. Пока все обнимались, Жорж задумчиво подошел к радиоприемнику и переключил станцию. Дедушка слушал радио «Дамаска», где круглосуточно звучали патриотические песни, а диктор призывал к героическому сопротивлению сионистам. Жорж переключился на голос Британии, где предлагалась более достоверная информация, затем на арабскую службу BBC и наконец, несмотря на протесты Ибрагима, на голос Хаганы, поскольку понимал иврит. Амаль подбежала к дивану, где он сидел, забралась к нему на колени и стала слушать иностранный язык. Она первая заметила перемену Его небритое лицо будто устремилось к радиоприемнику. Глаза лихорадочно заблестели, а губы задергались, словно повторяя каждое слово. Казалось, вся жизнь вытекает из него. Отец замер, как на фотографии, навсегда запечатленный в памяти Амаль. Безжизненное, застывшее в шоке лицо. Затем оцепенение перешло в дрожь, которая от губ и подбородка передалась глазам, И вот затряслась вся голова. Теперь это увидели и все остальные в комнате. «Что такое, отец?» — спросил Башар. Жорж не осмеливался посмотреть детям в глаза. Он спрятал лицо в ладонях и прошептал, «Почему, Аллах, почему ты оставил нас?» «Невеста моря пала». Все замолчали. Никаких горестных криков и причитаний, как обычно бывало при плохих новостях. Полная тишина в комнате и только непонятные слова из приемника. Башар встал и выключил радио. Стало слышно, как дети играют в футбол на улице. Первая фраза, нарушившая тишину, прозвучала из уст Мариам. «Мы вернемся». На следующий день по радио Палестины в последний раз прозвучало «Боже, храни короля!». Верховный комиссар, сэр Алан Каннингем, произнес краткую речь и приказал спустить Юнион Джек с Дома правительства в Иерусалиме. Затем взошел на борт последнего крейсера в Хайфе, который спокойно и по расписанию снялся с якоря. Ни один араб и ни один еврей не пришли проводить его. Была пятница, 14 мая 1948 года. Вечером диктор по радио объявил, что евреи танцуют на улицах Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. бен провозгласил их государство. Амаль вымыла посуду, помогла Джебрилю почистить зубы, и уставшая Легла на матрас. Через открытую дверь она увидела Жоржа, который стоял с Ибрагимом в свете уличного фонаря перед входом в дом и курил. Она слышала, как дедушка сказал, «Все они поднимали здесь свои флаги. Римляне, персы, турки, англичане. И, в конце концов, все они уходили». Амаль обняла спящего джибриля, с которым делила ложе. Все спали в одной комнате. Днем матраса складывали стопкой в стенной нише, ночью расстилали на полу. Несмотря на свинцовую усталость в ногах, Амаль не могла уснуть. Цикады стрекотали, как сумасшедшие. Ожесточенная, одинокая тишина лежала над городом. Башар вышел на улицу к мужчинам, потребовал и себе сигарету. Жорж покачал головой, Ты «Да еще мал», — возразил он. Башар потянулся к пачке в руке деда, взял сигарету и прикурил. Жорж хотел выбить сигарету у него из пальцев, но Башар отдернул руку. Впервые Жорж не стал настаивать. Возможно, от усталости, или же, понимая, что не может остановить время, и втайне радуясь, что его сын уже не ребенок. Сейчас им нужен каждый мужчина». Среди ночи выстрелы резко вырвали Амаль из сна. Она прижала к себе младшего брата. Рядом привстала с матраса Мариам. За окном раздавались радостные крики, и ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, что стреляют свои. Открыв дверь... Они увидели молодых вооруженных парней, бегущих по улице. «Вставайте! Арабы идут!» Жорж включил радио. Амаль не понимала всего, что говорили взрослые, но главное уяснила. Они больше не одни. Братья-арабы спасут их, и они вернутся домой. Волна облегчения, даже эйфории охватила людей и вырвала город из паралича. Мужчины выбегали из домов прямо в нижних рубахах. Незнакомцы обнимали друг друга, а женщины раздавали бойцам сладости. Действительно, на следующее утро все убедились, что это не слухи. В полночь Дамаск, Каир, Бейрут, Амман и Багдад объявили войну новорожденному Израилю. Их армии пересекли Иордан и Голландские высоты и двинулись на Синай. Король транса Ордании Абдалла торжественно заявил по радио, что арабы спешат на помощь палестинским братьям и с Божьей помощью освободят Святую Землю от сионизма. Радио Каира и радио Дамаска обещали скорую победу. В последующие несколько дней люди снова ходили с высоко поднятыми головами. Кафе были заполнены до поздней ночи, Радиостанции играли патриотические песни, а речи арабских лидеров звучали на улицах. На короткий миг все арабы от Каира до Багдада стали единым огромным телом, вставшим на защиту своей гордости. Ссоры между лидерами померкли перед целью раз и навсегда стряхнуть общее иго колониальных держав, и сионисты стояли в одном ряду с англичанами и французами – Их считали такими же захватчиками из Европы, а еврейства были готовы принять как религиозную общину, но не как нацию. Арабские войска перешли границу, когда-то проведенную по песку Сайксом и Пико. Говорили, что через несколько дней кошмар закончится. Перед мечетью и церковью люди танцевали дабку, чтобы придать себе храбрости. Амаль выбежала из дома, чтобы танцевать вместе со всеми. Никто не остановил ее. В такое время все было разрешено. Это был танец на вулкане. Страна была охвачена пламенем, но все же люди надеялись, что беда пройдет стороной. Они победят, потому что правда на их стороне. Потому что они живут здесь. А потом... Амаль впервые увидела мертвого человека в центре города. Это произошло неожиданно, и она оказалась к такому совершенно не готова. Его рука нелепо свисала из открытого джипа, а голова с окровавленными волосами подпрыгивала на металле кузова, когда молодые бойцы ехали по улице со своим трофеем. Машина промчалась мимо Амаль с матерью, когда те возвращались с рынка, Она увидела, что в машине лежит еще и мертвая женщина. У нее были короткие волосы, а летнее платье в цветочек было разорвано. Мариам перекрестилась и закрыла рукой глаза Амаль. «Да помилует Аллах их души!» — пробормотала Мариам. Молодые парни, игравшие в нарды перед кафе, разом вскочили и вскинули вверх кулаки, приветствуя бойцов, Словно произошло что-то великое. Амаль не понимала смысла происходящего, но поскольку никто не задавал вопросов, она решила, что смерть для этих двух человек стала расплатой. «Что плохого они сделали?» — спросила она, но Мариам не ответила. Никто не ответил ей. Да, похоже, никто и не задавался этим вопросом. Именно это и пугало больше всего. Лишь одно слово «евреи», будто оно все объясняло. Деяния человека больше не имели значения. Важно было только то, кто он. Потом Амаль увидела, как из кафе выбежал Башар вместе с двумя двоюродными братьями. У обоих было оружие. Башар вскинул вверх кулак, что выглядело почти смешно, ведь ему было лишь десять лет. Но, похоже, так думала лишь Амаль, потому что Амир и Хабиб тоже вскинули кулаки, вот только кулаки эти сжимали винтовки. На самом деле Амаль было не смешно, а не по себе, словно брат играл какую-то роль. Мариам кинулась к сыну, ухватила его за руку. «Что ты здесь делаешь? Немедленно домой! Отстань от меня!» Башар вырывался, но Марьям была непреклонна. Держа сына за шиворот, она потащила его через дорогу. Униженный перед братьями, Башар ругался почем зря. Амаль попыталась успокоить обоих, но и мать, и брат окончательно потеряли контроль над собой. — Ну, смотри! Отец об этом узнает! — крикнула Мрям. Башар с такой силой оттолкнул мать, что она упала, выпустив его. Он рванул за кузенами вслед за джипом, Амаль помогла матери подняться. Она никогда не забудет выражение стыда на ее лице. Башар вернулся домой только поздно вечером, и Мариам не сказала ему ни слова. «Жорж должен был образумить сына», но Жоржа дома не было. Он ушел, пообещав жене вернуться к вечеру, однако до сих пор не появился. Амаль узнала, что отец отправился в Яффу тайком через поля, проверить апельсиновые рощи, технику и, главное, дом. Он отсутствовал всю ночь и весь следующий день. Мариам попыталась уговорить мужчин поискать его, но даже для вооруженных людей это было слишком опасно. Когда на рассвете третьего дня Жорж появился на пороге, Амаль испугалась, приняв его за незнакомца. Костюм был порван и грязен, на лбу засохшая кровь, Глаза лихорадочно блестели то ли от бессонницы, то ли от увиденного. «Яффа, как туша на бойне», — сказал он. На улице Бутрус, все магазины взломаны, витрины разбиты, товары разграблены. Мыловарня Ханны Демиани, библиотека Сококини, клуб Святого Антония, где мы играли в бильярд, «Все, как животное, которому вырвали кишки». Его голос дрогнул. «Сядь», — сказала Мариам, снимая с мужа пиджак, но Жорж беспокойно метался по комнате. Башар и Джибриль обняли отца. «Я хотел пробраться к нашему дому, но они установили забор. Прямо через центр города. Наш Аджами отделен колючей проволокой точно в клетке». и полно солдат с автоматами и злыми собаками. Я не смог подойти ближе, но за забором были сотни, может, и тысячи людей, их держат там точно скот. Я узнал о Аума Рашида и Камаля и аптекаря. Они согнали в Аджами всех арабов, которые прятались в своих домах. Мне удалось укрыться в разрушенном доме до наступления ночи. Затем я пробрался к забору. Камаль держался все так же достойно, хоть костюм его и был в плачевном состоянии, а шляпа и вовсе исчезла. Увидев меня, он отвел взгляд, так ему было стыдно. Хотя это мне положено стыдиться за то, что бросил их. «Беги!» — сказал он, — «скорее!» Жорж не хотел говорить о том, что произошло дальше, ни при детях, ни в присутствии тестя. Только ночью, полагая, что остался наедине с Мариам, он рассказал жене дальнейшее. Амаль не спала, она босиком прокралась к зарешеченному окну, выходящему во двор, где сидели Жорж и Мариам, и все слышала. Его остановил армейский патруль, искавший мародеров и арабов. Жорж пытался сопротивляться, его избили, связали и запихнули в джип, который перевозил пленных в аджами. Ему повезло. Один из солдат узнал его, Яков, сын Авраама Лилуша, которому не исполнилось еще и двадцати. Жорж приходил к ним в гости на рождение Якова, на его обрезание и бар -митцву. Яков был потрясен, узнав друга своего отца. Он не сказал ни слова, и Жорж понял, что лучше не открывать их знакомство. Яков переговорил с офицером, потом вернулся в машину и повез пленника в сторону Аджами. Они обменялись парой фраз. «Как отец? Хорошо, а мать? Хорошо». Про их Яффу, которая уже не была их Яффой, оба молчали. Так из суеверия или почтительности ради не говорят плохого об умирающем. На темном углу Яков остановился, развязал Жоржа и отпустил мазальтов. На восток из города, через чертополох, в поля, в ночь. Когда Жорж бежал прочь от берега, сердце его взбунтовалось. Хотелось вернуться к морю, в прошлое, ко всему, что окружало его и взрастило его. Родина — это как кожа, и его кожа горела. Взрослому трудно понять, что происходит в сердце ребенка, когда он слышит то, что не предназначено для его ушей. Горло Амаль сдавило не столько от описания родной Яффы, сколько от боли за беспомощного отца. Он всегда был сильным, уверенным в спорах, великодушным в прощении. Ее отец — змеиборец на коне. А теперь он сидел во дворике и плакал. в его сердце разбилось что-то важное — Яффа его детства. Он понял, что этот город, живший в его душе прекрасной мозаикой из разных людей и культур, — это Яффа, которую он хотел передать детям, навсегда утрачена. Больше не будет соседей, только победители и побежденные. Хотя арабская пропаганда пророчила быструю победу, Достаточно было пройтись по улицам Лидды, чтобы осознать истинное положение. Жорж перестал торчать у радио и вместе с другими добровольцами раздавал еду беженцам, десятки тысяч которых заполнили городок. Сирин, Кафр-Саба, Касария, Аль-Самакия. Каждая деревня, каждая семья, каждый человек принесли собственную историю. отдельные судьбы сплетались в повествование о целом народе насильственное выкорчевывание из родной почвы разорванные судьбы черепки сожженной земли все вместе они складывались в картину столь непохожую на официальную пропаганду эти истории редко говорили о героизме в основном о страхе к дню провозглашения еврейского государства 14 мая 1948 года сионистские ополченцы захватили почти все города, включая Сфат, Тверию, арабские и смешанные кварталы Хайфы, Западный Иерусалим и, наконец, Яффу. Еще до того, как арабские государства объявили войну, более трехсот тысяч человек бежали или были изгнаны. четверть арабского населения Палестины. Двести деревень обезлюдили. Многие, кто прятался в полях или укрылся в соседних поселениях, по возвращении обнаружили, что их домов больше нет. Их взорвали ополченцы. «Пощадили только мечеть», — сказала пожилая крестьянка из Галилеи, которой не удалось спасти ничего, кроме собственной жизни. «И это было только начало». Уже через день после выступления Бен-Гуриона в Тель-Авиве в шаббат 15 мая Иргун атаковал Рамлу, соседний с ними город. 16 мая Хагана взяла штурмом Акку, осажденный прибрежный город на севере страны. Голод, малярия и минометный огонь ослабили сопротивление жителей, и уже 17 мая Акка пала. Десятки тысяч палестинских арабов были депортированы на грузовиках через границу в Ливан или бежали пешком. На плане ООН оба города находились не в еврейской части разделенной страны. Палестинские бойцы как могли сдерживали наступление на Рамлу, но день за днем сдавались все новые и новые деревни. В Лидде не осталось ни одного дома, который бы не приютил семью беженцев. Отчаявшиеся люди телеграфировали королю транса Абдале Абдалле с просьбой прислать на помощь армию. Жорж больше не питал иллюзий. Лидду не пощадят, хотя, согласно плану, она находится на арабской стороне. План был не более чем листом бумаги. Арабы отвергли его, и Бен-Гурион провозгласил создание еврейского государства, не определив его границ. В долине Лидда, всего в 20 километрах от Тель-Авива, пересекались важнейшие дороги страны. Здесь находился международный аэропорт и источник пресной воды, снабжавший Иерусалим. Лидда возлагала надежду только на арабский легион транс но король Абдалла решил защищать восточный Иерусалим с его исламскими святынями. Его солдаты вошли в священный город, западные кварталы которого уже пали. В Лидду направили лишь символический контингент в 125 человек – К ним присоединился конный отряд из сорока босоногих бедуинов, которые горделиво въехали в город, готовые бросить вызов смерти и безнадежно уступая врагу в численности. Палестинцы чувствовали себя преданными своими арабскими братьями. Даже пакт о ненападении, который они заключили с соседней еврейской деревней Бен-Шемен, уже ничего не стоил. Против воли мэра Зигфрида Леммана, педагога из Берлина, Хагана заняла его молодежную деревню, превратив ее в крепость. Дети и молодые люди, среди которых был иммигрант из Польши по имени Шимон Перский и которых Лемман учил жить в добрососедских отношениях с арабами, надели военную форму. Палестинские боевики на блокпостах вокруг Лидды никого не выпускали. Они знали, что если женщины и дети останутся в городе, мужчины будут защищать их до последнего. На проселочных дорогах арабские солдаты останавливали беглецов и отправляли их обратно. Но было уже слишком поздно. Впрочем, Мариам не уехала бы даже без этого запрета, Когда Жорж рассказал ей про Яффу, она поняла, что отныне вопрос стоит как «все или ничего?». Они потеряют не только город, но и всю страну, если не будут сражаться. И пусть никто потом не сможет упрекнуть их, будто они не защищали родину. Мариам и ее сестра записались в комитет по оказанию первой помощи. Они ходили от семьи к семье, собирая пожертвования для клиники, которую они наспех обустроили в арендованном доме. Жорж присоединился к комитету торговцев, собиравших продукты. Они привозили пшеницу, масло и сахар из Наблуса, Дженина и Рамаллы. Ибрагим патрулировал город вместе с комитетом по противодействию ворам и шпионам, а Башар страстно мечтал вступить в вооруженный комитет, где молодых людей обучали стрельбе из винтовок и легких пулеметов. Жорж не разрешил, но и впрямую не запретил. Он только настоятельно попросил кузенов не давать Башару оружие, а отправить его на помощь тем, кто роет окопы и возводит заграждения из мешков с песком. Амаль пришлось остаться в доме. В свои шесть лет она была достаточно большой, чтобы все видеть, но слишком маленькой, чтобы влиять на происходящее. Она сидела, скрестив ноги на ковре, прислонившись головой к теплому, знакомому телу бабушки и смотрела, как ее старые морщинистые пальцы ведут иглу по красной ткани. Бабушка вышивала тауп длинный льняной кафтан, которые по торжественным случаям надевали все палестинские женщины, даже те, кто в повседневной жизни носил юбки и блузки. Узоры вышивки рассказывали об истории их деревень и городов, нити окрашивались кожурой граната, толченными ракушками и виноградными листьями. «Кто увидит тебя в этом платье, — сказала бабушка, — тот прочтет по нему твое происхождение». Оранжевые ветви на вырезе символизируют поля вашей семьи. Зеленые треугольники — это кипарисы, которые защищают апельсиновые деревья от ветра, так же, как и платье должно защитить тебя от тяжелых времен. А волнистый узор цвета индиго говорит о Средиземном море, Глубоко вплетенном в твою душу. В последнюю ночь перед нападением они все вместе сидели на крыше и пили чай, как и в летние ночи в Яффе, только на этот раз они видели не изобилие звезд, а бездонную темноту между ними. Жорж не делился с детьми своими мыслями. Есть вещи, которые не должен знать ни один ребенок. Настал момент. когда отцовской любви оказалось недостаточно, чтобы оградить детей от жестокости мира. Жорж задумался, не было ли ошибкой, что они остались в Лидде. Точно так же, как после побега из Яффы он задавался вопросом, не было ли ошибкой их бегство. Чтобы он не делал, взвешивая интересы семьи и страны, в любом случае за все приходилось платить. «Через несколько недель», — сказал Жорж дочери, — «мы снова будем жить дома, станем есть мороженое на проспекте короля Георга все вместе». И Амаль не стала ему противоречить. Выстрелы в ночи звучали все ближе и ближе, но она хотела показать отцу, что не боится.